Глава двадцать С императорского приема я вернулся под утро, отмахнулся от вопросов нормы, закрылся в спальне. Но спать не лег. Сидел в кресле, размышлял. В голове перемешались слова баллады о зверей и колдунье, рассказы Белины, обрывки речи императора, где Варвиртон Кит Арнаш перечислял полагавшиеся мне за разрушение Белой Стены награды. В этот же клубок вплелась молитва, которую читала Тилья в том моем сне. Мне почему-то казалось, что она слово в слово повторяла строки из песни Министреля. За завтраком я все больше молчал. Задал Норме лишь один вопрос. Поинтересовался, не рассказывала ли принцесса кому-либо о моем сне, в котором я видел Тилью в храме у алтаря богини любви Сианоры. Рыжая ответила, не задумываясь. Заявила, что никому не сообщила о моих дурацких сновидениях. Это точно. Когда явился Сиер-Варжу-Нор, я повел его не в портальную комнату городской башни, а к ПК в моей комнате. На ходу объяснил учителю, что ему предстояло сделать. Я вошел в кабинет дяди. В ноздри ударил запах чиманы. Дым почти выветрился через приоткрытое окно, за которым виднелись покрытые шапками снега вершины гор. Но его аромат давно пропитал стены этой комнаты. Сиер Нилрон Вар Тарон Кит Сиоль сидел за столом, что-то записывал в толстой книге с пожелтевшими от времени страницами. Мужчина светловолосый, но виски у него, кажется, были седыми. Вспомнил я слабо Белины. Дыхание, подбородок, следил за ними согласно наставлениям Тильи, но успокоить сердцебиение у меня не получилось. Сердце, подобно разъяренному зверю, рвалось сквозь клетку ребер наружу. Дядя заметил меня, отложил карандаш, посмотрел на мое лицо, недовольство исчезло из его глаз. Он опустил взгляд на меч, который я прихватил с собой в Валевские горы. Подарок варной Сакит Шамани. «Здравствуй, племянник», — сказал Сиер Нилран. «Не ожидал увидеть тебя сегодня. Слышал о твоем подвиге в Корвениге. Поздравляю. Белую стену, конечно, жаль. Немногие свидетельства могущества древних магов дожили до наших дней». «Но я уверен, что ты теперь сможешь построить и не такое. Признаюсь, твоя версия Трузеландского маяка меня впечатлила. Не удержался, прогулялся, чтобы полюбоваться на него. Невероятное по красоте строение. Вот только место для него ты выбрал неудачное». Дядя закрыл книгу, указал на диван. «Проходи, племянник, присаживайся, рассказывай, что привлекло тебя ко мне». Он снова посмотрел на мой меч. «Вчера был на приеме у императора». «Сообщил я. Видел там Белину, бывшую Сиеру Варвега Китмаран. Уверен, ты помнишь ее, дядя. Мы часто разговаривали о ней за ужином в беседке. Сиера рассказала мне много всего интересного, в том числе и о том, что встретила тебя и Тилью на площади во время моей казни. Тебя она хорошо описала. Сиера Белина умеет подмечать детали. Но я ей сперва не поверил». Ведь ты же твердил, что Тилья в тот день не покидала этот замок. Я положил руку на навершие меча. Сиер усмехнулся. Достал из ящика стола курительницу и мешочек с чеманой. Ты все же нашел эту белобрысую девицу, — сказал дядя. Удивительно быстро. Словно удача все еще сопутствует тебе. А ведь я как чувствовал, что та встреча с Сиерой Варвега вылезет мне боком. «Говорил Сиеру Михалу, что нужно избавиться от этой Китмарон. Но твой дед был тем еще упрямцем. Заявил, что не хочет расстраивать тебя ее смертью. Словно ты заметил бы смерть этой варвега Китмаран на фоне гибели Тилии и всей бывшей имперской столицы». Он неторопливо набивал курительницу травой. Я не воспользовался его приглашением. Продолжал стоять у порога кабинета. «Почему ты меня обманул, дядя?» — сказал я. Сеер резко поднял голову, посмотрел на меня. «Потому что должен был это сделать племянник», — сказал он. «Так было нужно для меня, для тебя, для нашей семьи, для нашего народа». И для Тильи. Дядя вновь перенес внимание на курительницу, утрамбовал в ней траву, зажег над пальцем огонек. — Я мог бы тебе сейчас сказать, что твоя знакомая солгала, — произнес ервар Тарон Китсиоль, — что на стиле не было в тот день рядом с эшефотом. Он зажмурил один глаз, закурил. Первая порция дыма устремилась к окну. — Но я скажу тебе правду, — сказал Сеер Покачал головой. «Сразу нужно было тебе обо всем рассказать. Прав был твой дед. Мудрым человеком был Сьер Михал Варфелтин. Он очень любил тебя, Ленур, и гордился тобой». Я отогнал от лица дым и спросил. «О чем нужно было мне рассказать, дядя?» «О том, племянник, что именно мы сделали, я и Сьер Михал, и зачем?» Дядя посмотрел мне в глаза. Мы с ним вдвоем больше виноватых нет, Ленур, можешь не искать. Помнишь, племянник, я говорил тебе, сказал Сияр Нилран, что Китиоль просили у тайного клана помощь, и что те, в свою очередь, выдвинули нам свое условие. Так вот, Ленур, тайны, а позже мы поняли, что при их посредничестве с нами говорил император потребовали от нашего клана не только стать вассалом Китарнаш, но и сделать Вселенной то же, что наши предки когда-то сотворили с Фаридом. Варвиртону Китарнаш пришла в голову мысль избавиться от надоевшего совета. Для этого он решил нашими руками уничтожить верхушку великих кланов, а заодно и имперскую столицу». Дядя усмехнулся, заметив мое удивление. «Да, племянничек, идея скормить жителей Селены духом принадлежала императору. Правду тебе говорю, идея и способ ее воплощения, как в Фариди, принадлежали не мне. Император давно строил планы править империей, не оглядываясь на совет. Или, если говорить точнее, прислушиваться к мнению имперского совета надоело совету князя Великого княжества Наворского». Об этом я сам узнал только недавно, когда от имени своей семьи заключал с Великим Княжеством договор. сиер Вартарон выпустил в сторону окна струю дыма. кит сегодня не приняли предложение императора», — сказал он. «Они и не могли его принять. Вряд ли бы такое решение спасло наш клан от гибели. Еще после Фарида на призыватели устраивали гонения. Кланы тогда поняли, насколько колдуны могут быть опасны». Тогда мы отделались тем, что перенесли лаборатории в горы, но после гибели Селены простым переездом обойтись бы не получилось. Никто из Сиоль не сомневался в этом. Кого еще, кроме нас, могли бы назначить виноватыми?» Дядя постучал курительнице по столу. «Вот только против Кит ополчился получился бы не только клан Рилок. Нас бы преследовала вся Империя. Так, кстати, и случилось». Вчера имперские мстители убили главу нашего клана и его наследника. По всей Селенской империи и даже за ее пределами идет охота на призывателей всех, кого называют колдунами. В Алесские горы ринулись военные отряды бывших великих кланов. И все это случилось из-за того, племянник, что я, именно я, согласился на условия императора. Сеер ухмыльнулся. «Да, племянник, я это сделал. И пока нисколько об этом не жалею, потому что не нашел другого решения проблемы. Решил, что если не смогу сберечь весь клан, то спасу хотя бы семьи оборотней. Признаюсь, тебе люди в клане не считали нас равными себе. Так почему же моя семья должна была из-за них погибнуть?» «Через твоего деда Сиера Варфелтина я вышел на представителей совета князя Великого княжества Новорского. Они пообещали нам, оборотням из клана Сиоль, свою защиту». Дядя прервался, чтобы вдохнуть очередную порцию дыма. «Сперва я намеревался совершить ритуал сам», — сказал он. «Пожертвовать жизнью ради спасения своих детей — это обязанность любого родителя». Но потом мне пришла в голову идея получше. «Да, ты правильно понял, Ленур. Я решил использовать твою подружку. Тем более, что таким образом решил бы и другую проблему. Убрал ее от тебя. Как бы вы ни любили друг друга, но человеческая женщина не пара оборотню. Она не могла родить тебе наследников и продолжить твой род». Сиер вздохнул. «Не нужно так на меня смотреть, племенник. Когда ты поостынешь, то поймешь, что я поступил правильно». От Тильи так или иначе следовало избавиться, и чем скорее, тем лучше. Чем раньше бы ты стал жить с правильной женщиной, тем больше бы был шанс у нашего народа заполучить одаренных оборотней. Убрать от тебя Тилью требовал мой отец, того же хотел и совет князей в Ульфгарде. Но я все медлил. Говорил, что ищу подходящий повод. Доказывал всем, что ты сам скоро поймешь, что неправ. Дядя усмехнулся. «На самом деле я не убирал от тебя Тилью, потому что она показала себя великолепным призывателем», — сказал он. «Поначалу мне было жаль терять такого специалиста, ну а потом, сам понимаешь, она была влюблена в тебя. Безумно, безоглядно. Раньше никогда бы не поверил, что Розы, пусть и бывшие на такое, способны. Этим я и решил воспользоваться». «Ее чувствами к тебе и ее умениями», — поделился своей идеей Сиером Варфелтиным. «И вместе с ним мы разработали план». Сьер Варторон вновь ударил курительницы по столу. Сказал, «Повторяю, племянник, использовать твою подругу была моя идея. Не подумай, что я ею горжусь. Нет, я изначально осознавал, что по отношению к тебе и Тилье поступаю подло. И это был только наш Сиером Михалом план». Мой отец и моя семья о наших сьером Ером делах ничего не знали. Я сознательно не стал привлекать их к этому, чтобы после ты не посчитал их виноватыми. Потому что я не сомневался, рано или поздно ты обо всем узнаешь. И решишь, что твоя честь задета. Дядин взгляд вновь опустился на подарок Исона. «Но мы с Сиером Варфелтином посчитали, что затеяли нужное дело», — сказал Сиер Нилрон. «Раз уж мы решили уничтожить Селену, то понимали, что твоя учёба скоро закончится». Сьер Варфелтин организовал то нападение на тебя около Академии. Я слышал, что ради него он заставил Императора заключить с Кит-Аренах какую-то сделку. Я не в курсе подробностей, но уверен, что твой дед не поскупился на обещания для них. Ведь он уже знал, что величие кланов совсем скоро померкнет. Сер Вартарон указал на меня курительницей. «Не подумай, что мы действительно хотели тебя убить. Вся эта сцена с девицей Китаринах служила для иной цели. Мы не сомневались, племянник, что ты выживешь. Ведь ты же не какой-то там хрупкий человек. Одним ударом оборот не убить и непросто. К тому же мы понадеялись на твою удачу, а она у тебя точно была. Ты это доказал еще в боях на арене». «Как бы мы ни относились к тили но удачу она тебе подарить смогла. В этом ни я, ни твой дед не сомневались». Он задумчиво посмотрел на ручеек дыма, что струился от курительницы к приоткрытому окну. «А вообще это удивительное дело, племянник. Человеческая женщина подарила удачу оборотню. Это что-то сродни тем невероятным историям, которые описывала моя бабка». «Никогда раньше о подобном не слышал. Обычно люди нас ненавидят и боятся, да и мы их, признаться, недолюбливаем. А тут девчонка узнала кто ты, но ее чувства к тебе от этого не изменились. Совсем не изменились, точно тебе говорю. Я часто беседовал с ней о тебе и каждый раз удивлялся». Дядя вздохнул. «Знаешь, племянник, — сказал он, — если бы Тилия была способна тебя родить, я бы и не подумал использовать ее в своих целях, клянусь. Тогда бы я сам проделал тот ритуал в доме Сиера Варфелтина. Но мы с людьми слишком разные. Боги не зря нас сделали такими, у нас разные пути в этом мире. А когда те пересекаются, ни к чему хорошему это не приводит. Вот как в твоем случае. Это роза. Останься она жива, испортила бы тебе жизнь. Сам бы ты, Ленур, от нее не отказался. Сеер Нилран вновь взглянул мне в лицо. Твой дед организовал нападение на тебя около Академии. Должно быть, китаринах получили от Императора что-то действительно ценное, раз заставили своего вассала ударить тебя в спину. Так вот, мы не пытались тебя убить, Ленур, только хотели, чтобы ты обернулся на глазах у большого количества людей у нас получилось а после тюрьма казнь все это было для того чтобы тилья страдала да это все мы устроили именно ради нее мы знали что ты без особого труда выдержишь эти испытания но твоей подруге я говорил иное дядя не отводил взгляд признаюсь тебе племянник я поступил с твоей подругой как последний подлец И мне правда за это стыдно. В те дни, когда ты отдыхал в относительно чистой яме, твои тюремные будни видели стильи совсем иначе. Когда-то она была на твоем месте, Ленур. Да и я бессовестно подливал масло в огонь ее фантазии. Сам понимаешь, с какой целью. Ну а потом на площади я даже испугался, что ее сердце не выдержит, и девчонка своей смертью похоронит мои старания. Он затянулся дымом. — Да, Ленур, это я нашептывал ей о том, что подлые людишки заслуживают наказания, сказал он. И не однажды за время твоего пребывания в тюрьме вслух вспоминал о случившемся в Фариде. Нет, я не уговаривал ее эффектно покончить с жизнью. Я всячески подбивал Тилью отомстить за тебя. И, честно признаюсь, не затратил на это много усилий, лишь подсказал способ. «После твоей смерти желание и решимость отомстить у девочки и без моих слов хватало, уж можешь мне поверить. Она готова была мстить не только селения, всему миру!» Дядя откинулся на спинку кресла. «Ну а что было после твоей казни?» — сказал он. «Ты знаешь. Тилья сбежала из моего замка в имперскую столицу. Я не понял, зачем она прихватила золото». Но Сиер Михал подтвердил, что она занялась именно тем, к чему мы ее подталкивали. Будь твоя подруга в нормальном состоянии, а не расстроена тем, что случилось с тобой, она наверняка бы раскусила нашу затею. Тилия была умной женщиной, но мы с твоим дедом сумели добиться своего. Жители селены погибли, а семьи оборотни уже перевозят свои вещи из валеских гор в Великое княжество. «Я долго молчал, будучи не в силах выдавить из себя ни слова», — смотрел на спокойное лицо дяди. Наконец спросил. «Если вы знали, что так случится, то почему погиб император? Почему не предупредили его? Почему не покинул селену дед?» Дядя ответил мне сразу. Затянулся дымом, задержал дыхание. Потом выдохнул, посмотрел на меня сквозь клубы дыма. «Не верь тем, кто говорит тебе о смерти старого императора», — сказал он. «Варвиртон наш жив и чувствует себя превосходно, насколько я знаю». Старик теперь наслаждается покоем. Он с радостью избавился от бороды и от старых шрамов, и от бремени правления тоже. Спихнул его на своего так называемого старшего сына, отделался и от джонушки, оставил ее в селении. Было бы слишком подозрительно, согласись, если бы клан Арнаш и его союзники совсем не пострадали от случившегося в бывшей имперской столице. Сиер Нилран заглянул в курительницу, где дымилась Чимана. «Ну, а твой дед», — продолжил дядя, Сиер Михал умер. Да ты и сам видел его тело. Он не захотел уходить, сказал, что не сможет после такого смотреть тебе в глаза, что ты очень похож на своего отца, никогда его не простишь». Когда-нибудь поймешь, почему мы так сделали, но не простишь. И еще он сказал, что однажды пообещал тебе, если Тилья погибнет, то рядом с ее телом ты найдешь его труп. Он просил напомнить тебе о том обещании, когда ты явишься, чтобы призвать меня к ответу. И сказать, что твой дед сдержал свое слово. сиернилран Таронки Китсель посмотрел мне в глаза. Спросил. Ты позволишь мне докурить? племенник. Я отметил, что дядя на лицо стало еще более бледным. Но признаков страха в его взгляде не увидел, ответил. Я подожду. Ответь мне только еще на два вопроса. Конечно, Ленур. Сьер Нилран заставил себя улыбнуться. Норма знала, на что вы с Сьером Михалом подбивали Тилью, спросил я. Не думаю, сказал дядя. Зачем бы твой дед стал посвящать ее в такое? Во всяком случае, казнь она считала представлением для горожан, а не для твоей подруги. А побег Тили из замка стал для нее пусть и приятной, но неожиданностью. Возможно, Норма и подозревала, что мы пытались разлучить тебя с Тили. Она не глупая девочка. Да и явно к тебе неравнодушно. Но вряд ли догадывалась о нашем желании сделать Вселенной бесконтрольный межмировой прокол. А кому ты говорила о моем сне? Сиер Нилрон в удивлении приподнял брови. «О чем?» «О том сне, в котором я видел Тилью в храме всех богов», — сказал я. «Я рассказал о нем только тебе и Норме». Дядя пожал плечами. «Зачем бы я о нем кому-то говорил?» — удивился он. «Я вытер клинок от дядин халат», — прошептал, — «Честь не задета» убрал меч в ножные подарок исана в очередной раз не подвел меня клинок сработал лучше любой магии носком сапога я отбросил в сторону подкатившуюся к моим ногам курительницу посмотрел на тело дяди вспомнил что в похожей позе видел там в селении мертвого деда вот только не помню чтобы у того на столе было столько крови Как говорила Мираша, совсем не важно, охотник ты или человек, и тот и другой, лишившись головы, умирают. Я вынул из кармана шар-маяк, направил в него струю маны. Тот песком осыпался на пол, отправил сигнал. Сьер варжу Варжунор среагировал быстро. Песчинки едва успели упасть на паркет, как в кабинете Сьерра Нилрена открылся диск портала. Больше у меня в дядином замке не было дел. Но прежде чем покинуть Валесские горы, я подумал, что дядя так и не попытался защититься. Не напал на меня в попытке спасти свою жизнь. Зря я активировал на себя защитный купол. В свою комнату в Ульфгарде я вернулся ненадолго, лишь для того, чтобы сразу же шагнуть в другой портал.